Часть десятая. Непростой путь в столицу. Получив ценные сведения от разведчиков, ферст Южной Флавии Волхаим-Юрт никак не мог определиться, как на них правильно отреагировать. Кто-то очень могущественный выдал свое присутствие у границ Южной провинции, но не успел скрыть или намеренно не стал скрывать последствия своих действий, зачем-то сделав это странное послание в виде аккуратно сложенных в ряд двух сотен трупов монстров третьего уровня. Возможно, таинственная группировка рассчитывала, что обитающая за барьером зверье быстро растащит трупы. Но посланные Волхаимом разведчики успели обнаружить тела до того, как это произошло. Правитель никак не мог понять, была ли это демонстрация силы или союзнический дружественный жест. Возможно, на его страну готовилось коварное нападение. Но армия вторжения врага неожиданно столкнулась с демонической армией, что и стало причиной появления этой горы трупов. Своих воинов. Таинственный противник, которым мог быть правитель любой из соседних стран, разумеется, на поле боя не оставил. И тогда можно было лишь поблагодарить богов, что они так, кстати, направили большую часть демонических тварей к узкому, неприкрытому валами и стенами участку границы. И таким образом столкнули их и неизвестного врага. Волхаим ломал голову, готовится ли ему к повторному появлению могущественной армии, Способный без прикрытия крепких стен сразить две сотни сильных монстров третьего уровня или готовить щедрое вознаграждение благоволящему Южной Флавии союзнику. Этот вопрос так сильно мучил правителя, что одновременно с открытием ворот столицы он срочно созвал в свой дворец всех провинциальных князей и охранявших ключевые точки границы боевых мастеров. Нападение соседей после провала на юге могло повториться уже на другом направлении. Правитель желал в широком кругу с опытными боевыми мастерами и умнейшими людьми страны обсудить странное происшествие, итоги и последствия демонического вторжения, а также узнать, что его подчиненные думают о таинственном противнике или союзнике, уничтожившем девять десятых сил вторжения, фактически спасшего Южную Флавию от поголовного истребления и сведя возможные жертвы к минимуму. Впервые за все описанные в летописях века страна пережила демоническое вторжение так легко и быстро, отделавшись всего пятью сотнями погибших. Хотя за сокращение количества жертв, даже при таком удачном исходе, правитель все равно заплатил очень дорогую цену. Десять опытных мастеров-ветеранов, еще 33 молодых боевых мастера из Дворцовой гвардии Волхаима погибло. Гильдия убийц, древняя специальная организация, заточенная на устранение монстров еще более высокого уровня, неожиданно лишилась своего сильнейшего палача и десятка подающих надежды учеников, пытавшихся прийти к нему на помощь. Также сложили головы несколько молодых мастеров из гильдии охотников, пожертвовав собой ради спасения гораздо большего числа жизней. Они отвлекли монстров на себя, пока основной поток беженцев из предместий столицы, еще стекался к воротам и не скрылся за стенами. Возможно, они спасали лишь себя, оказавшись в западне и недооценив крикунов-падальщиков, легко взбирающихся по стенам на крыше домов. Но в итоге их неудачные попытки бегства ненадолго отвлекли монстров и дали те драгоценные минуты, пока беззащитные жители толпились в арке ворот. Семьи погибших гвардейцев, охотников и палачей уже получили от Ферста щедрую награду и будут увековечены среди героев, оставив свои имена на огромной каменной стеле, посвященной тем личностям, что сложили свои головы, защищая будущее Южной Флавии. Они окажутся в одном ряду с легендарным мастером Рованом, что уже являлось огромной честью. Все князья, их ближайшие советники и сильнейшие воины, а также свита правителя собралась во дворце утром следующего дня. Здесь Волхаим и задал уважаемому собранию все волновавшие его вопросы. «Обычно...» желающие блеснуть умом мудрецы, опытные главы гильдии и его личные советники, высказывались очень энергично и многословно, не давая друг другу и слова вставить. А тут все разом притихли и поглядывали друг на друга в недоумении и растерянности. Ни у кого не было даже идей, кто или что чудесным образом спасло страну от полного разорения. Напряженное молчание затянулось. Правитель внимательным взглядом обвел смущенные лица слуг, Но так и не дождавшись ответа на свой вопрос, недовольно хмыкнул и с досадой ударил кулаком в подлокотник трона. Или он был бесконечно глуп и слеп, приблизив к себе таких бездарных помощников, или действительно происходило что-то необъяснимое и мистическое. «Ваша милость!» Робко прервал долгое молчание второй советник. «Думаю, это сделали потомки древних охотников, что когда-то давно, еще во времена правления вашего великого прапрадеда, Козлахима Буйного, Ушли далеко на юг и организовали там укрепленный охотничий лагерь. По записям в библиотеке это был не просто временный лагерь, а настоящий форт. Крепость с тремя линиями защиты и чистокола. Большая группа охотников отправилась в этот форт, когда его строительство завершилось, но больше никто и никогда их не видел. Возможно, их охотничий лагерь со временем вырос в крупное поселение. Среди охотников в прежние времена встречалось немало женщин. Если возникла причина, по которой они не смогли вернуться назад в течение нескольких лет, то со временем эти охотники могли дать обильное потомство. Думаю, где-то в глуши существует целый город выходцев из Южной Флавии. Его жители должны быть сильные и умелые охотники, как и их предки. Это они помогли нам уничтожить большую часть демонической армии. «Потомки древних охотников!» Поморщившись, переспросил Валхаим и призадумался. Это предположение объясняло, почему из найденных у южной границы монстров были мастерски извлечены духовные камни, но не объясняло, почему дикари неожиданно решили выйти из своей глуши и помочь южной Флавии в трудную минуту. Если на юге действительно было крупное поселение сильных охотников, достаточно крупное, чтобы тягаться с двумя сотнями монстров третьего уровня, почему они дали о себе знать только сейчас и таким необычным способом? Валхаим ненавидел не имеющие нормального объяснения мистические загадки. Но в одном был уверен точно – люди везде одинаковы. Если бы на юге была столь крупная организованная сила, она бы не только не стала помогать, но уже давно сама вторглась в южную провинцию и захватила ее и всю остальную страну. Как минимум, эти люди потребовали бы за свою помощь огромное вознаграждение, но никто за наградой во дворец пока не явился. Версия о дикарях с юга не подтверждалась и докладами, нанятых в гильдии охотников лучших разведчиков. Они не обнаружили ни следов голых человеческих стоп, ни следов обычных для охотников в самодельной кожаной обуви, идущих к ряду тушь из леса или от него назад в лес. Зато нашлось множество совершенно одинаковых следов, явно принадлежащих какому-то одному человеку, идущих к этому месту со стороны небольшого городка, находившегося совсем поблизости. Перед тем, как вернуться в столицу, разведчики прошлись через этот городок, и он оказался совершенно пуст. Мастера разведки не почувствовали присутствия сильных монстров. Не было здесь и сильных мастеров духовного боя. Ни высокого, ни среднего и даже низкого уровня. Ничего, чтобы подтвердило временное присутствие в городке могущественных дикарей с юга. Конечно, разведчики очень торопились, опасаясь стать жертвами новой волны монстров. И не проверяли каждое здание, не входили внутрь, так как их двери и окна были закрыты. Они не нарушили закон, вламываясь в чужую собственность. Достаточно было и того, что никто не вышел к ним навстречу, когда они в течение нескольких минут громко звали жителей городка криками. Если в городке кто-то и находился в момент сражения с монстрами, то уже покинул его, спасаясь от чего-то еще. Это все, что было известно о происшествии, и никто из собравшихся в просторном главном зале дворца не смог внести ясность, выдвинуть правдоподобное объяснение, заставляя Валхаима продолжать ломать голову над этой загадкой. «Если это были дикие лесные охотники, то почему они не забрали с собой крепкие шкуры и когти львов и очень ценные, использующиеся для изготовления копий клювы крикунов? Да, еще одно. Зачем они так постарались и сложили все туши ровно в рядок у нашей границы, а не оставили их лежать на местах?» — поинтересовался правитель. «Ваша милость, я не знаю, почему охотники не забрали шкуры и клювы». Но именно потому, что тела монстров оставили лежать у границы, они забрали с собой. Я и сделал вывод, что это сделал кто-то из наших союзников. А кто может быть нашим союзником, если не бывший житель Южной Флавии, который обосновались в другом поселении? Поспешил объяснить высокий худощавый мужчина. «Я не вижу связи. Объясните подробнее, второй советник!» Недовольным тоном потребовал Волхаим. «Все просто, умудрейший. Они могли забрать все ценное с собой». Но по тушам, без шкур, когтей, чешуи и клювов, через пару недель мы бы уже не смогли определить, каким монстрам они принадлежали. Мясо крикунов без чешуи легко объели бы мелкие звери, а так они надолго сохранились в узнаваемом виде. В рядоках сложили, чтобы было легко посчитать. Союзники сделали услугу, отправив нам таким образом послание и позволяя легко понять, что они уже устранили опасную угрозу. Оставив тела почти нетронутыми, они тем самым дали нам возможность понять, что второй волны можно уже не опасаться. Все монстры поголовно уничтожены. Вот что значит это послание. Я бы предпочел, чтобы один из этих могучих и тайно защитивших нас мастеров-охотников открыто явился ко мне во дворец и прояснил ситуацию. Я даже выплачу ему достойную награду, которую он безусловно заслуживает. Но похоже, наши таинственные обитатели юга настолько скрытны, что мне невольно начинает казаться, что они замышляют против меня и моих подданных что-то враждебное», — заявил Валхаим и тяжело вздохнул. Версия о могущественных, но при этом дружелюбных к Южной Флавии охотниках с юга никуда не годилась. Имело множество нестыковок, но за неимением альтернативы приходилось признать, что долгое спокойствие в Южной провинции действительно могло быть следствием присутствия там союзной силы. Силы таинственной и непонятной но при этом эффективно охраняющий неприкрытые стенами границы страны, как когда-то раньше их в одиночку 50 лет охранял легендарный мастер Рован Кансай. Однако, даже будь овеянный легендами герой жив сейчас, ему бы также было не под силу справиться даже с десятой частью вторгшейся армии без высоких каменных укреплений. В чистом поле сражаться с крикунами просто невозможно. Они настигают и поражают любого противника, какого бы уровня силы он ни был страшные твари. В тот раз, когда Рован заслужил всеобщее признание и уважение, когда ему были пожалованы землю и должность князя, его достижения были куда скромней. Да, он сыграл решающую роль в отвлечении на себя и последующем уничтожении авангарда прошлого демонического вторжения. Он один вышел против двух десятков черногривых топиров, но не для того, чтобы вступить с ним в неравный бой. Он лишь мастерски бегал, тянул время, водил их за собой туда-сюда вдоль цельного участка стены, пока строители в спешке стаскивали к прорехам шипастой заграждения. Работники наспех вкапывали в землю острые деревянные коля и выставляли заслоны на еще незаконченном участке стены. Стараниями мастера Рована это удалось закончить в срок. Он один не испугался взять на себя роль приманки, своими же руками оттягивая их от общего стада по одному с помощью многочисленных помощников Рован уничтожил лишь 15 монстров, и это в сумме за несколько дней, действуя в непосредственной близости от стен и при любой неудаче или перерасходе сил отступая на безопасные укрепления по веревочной лестнице. Все способы ведения боя легендарного героя, разделения и заманивания монстров подробно описаны в сотне свитков. Как правитель, Ферст Валхаим прочитал их от первой до последней буквы и заставил прочитать всех своих гвардейцев и князей чтобы они знали, как действовать и чего не следует делать при новом вторжении. И вот этот злополучный день настал, но все приготовления и меры предосторожности оказались недостаточными. Вместо глупых, черногривых топиров и разбредающихся поодиночке и неспособных крушить ворота золотистых пантер, пришли совсем другие монстры. И повели они себя тоже совершенно по-другому. Львы сделали большинство укрытий бессмысленными, так как мощными ударами корпуса срывали большинство дверей с петель. Но в этот раз они не стали ломиться в ближайшие, многократно укрепленные ворота, а просто обошли все возведенные укрепления сидящими на них стрелками под прикрытием леса и отправились туда, где стен не было никогда. В итоге Волхаиму пришлось пожертвовать своей ценной гвардией, значительно ослабив боевой потенциал своего клана и страны в целом. Это наверняка не останется незамеченным шпионами соседей. Понимая это, правитель перешел к следующему пункту обсуждения, отодвинув непонятное происшествие на задний план как важное напоминание. «Мы потеряли слишком много боевых мастеров, поэтому в этом году я желаю втрое увеличить количество мест в Академии духовного совершенства. Также надо снизить стоимость обучения и проходную планку, чтобы привлечь побольше одаренных учеников даже из смежных веток кланов». «Ваша милость, управляющий Академией клан, конечно же, прислушивается к пожеланиям дворца, но при всем желании послужить вам и Флавии, не может действовать себе в убыток», отозвался третий советник, являющийся членом этого клана. Валхаим Юрт был взбешен подобным заявлением, но все же сдержался, чтобы не высказать это открытым текстом. Вместо этого он сказал, «Нам нужно срочно пополнять ряды дворцовой гвардии и готовиться к отражению нападок соседей». С годовым выпуском Академии всего в 20 молодых мастеров мы слишком долго будем восполнять понесенные потери, если вообще сможем это сделать. Далеко не все мастера достаточно сильны, чтобы пройти вступительное испытание в гвардию. А треть из мастеров вообще хрупкие и не думающие о карьере стража-защитника девушки. Вместо службы своей стране они сразу отправляются всеми женихов рожать им наследников. Что я должен делать в такой ситуации? «Дайте доступ большему количеству желающих и снести цену». «Ваша милость, как в вашей казни средства не берутся из воздуха, так и в закромах Академии Клана Васази деньги на содержание и питание воспитанников не возникают из ниоткуда. Глава назначает стоимость обучения и количество набираемых воспитанников, исходя из количества нанятых на работу учителей и имеющихся у него мест для размещения учеников. Ваши пожелания требуют больших дополнительных вложений» если вы желаете чтобы академия духовного совершенства взяла большее количество учеников то должны хотя бы выделить для этого удобные помещения в плотно застроенной столице для их размещения то же и с оплатой их надо хорошо кормить пошить качественную и соответствующую высокому положению воспитанников форму и найти дополнительных всеми уважаемых и мудрых учителей если вы требуете снизить плату за обучение должны обеспечить академию лучшими продуктами со складов дворца Или таким образом вы просто пустите клан в Ассази по миру? Зачем им заниматься убыточным для себя и лишь создающим проблемы делом? Глава и старейшины не захотят создавать себе проблемы и платить за учеников из своего кармана. «Так надавите на них, чтобы захотели!» – вспылил Волхаим. «Все кланы требуют помощи и защиты от правителя, когда на них нападают монстры, или за стену проникают банды из соседних стран». Но как только разговор заходит о материальной поддержке и вложениях ради общего блага, так все тут же забывают, чего желает сам правитель, и преследуют личную выгоду. «Я изгоню клан Вассазии из столицы и вообще из Южной Флавии, Я освобожу их особняки и пожалованную моими предками академию для того клана, который захочет не только считать личную прибыль, но и служить стране. В таком случае, ваша милость, позвольте предложить немного другое решение». Изменившись в лице от того, до чего он в итоге довел своими возражениями беседу, предложил третий советник. «Говорите!» – нетерпеливо позволил правитель. «Академия духовного совершенства – заведение для элиты, для самых талантливых и богатых воспитанников со всей страны. Хотя за несколько поколений планка для ее воспитанников заметно снизилась, мы продолжаем держать планку удобства для учеников из богатейших и влиятельнейших родов страны. К чему вы клоните?» терпение из-за перечисления и так всем известных фактов, спросил Волхаим. Ваша милость, Академия нашего клана – заведение для избранных. Все кланы страны могут послать в нее лишь одного своего представителя раз в пять лет. Если мы начнем принимать из одного клана двух их представителей, из другого – трех, а в каком-то возьмем лишь одного, возникнет скандал и вполне справедливые претензии всех уважаемых глав семейств. Принимайте лишь самых талантливых, тогда ни у кого не будет причин возмущаться. Парировал Валхаим. Это решит лишь одну из проблем, ваша милость. Резкое снижение цены также скажется на качестве снабжения воспитанников, что уничтожит элитный статус академии и вызовет недовольство качеством услуг у тех, кто уже не один год платил полную стоимость и привык к нашему уровню. Они могут покинуть наше учебное заведение и отправиться в соседние страны, чтобы закончить обучение там. А таланты ценятся везде, и тогда вы не получите и тех мастеров, на которых рассчитывали в следующие три года. «О, мудрейший! Вам же нужны верные и сильные войны для вашей гвардии и корпуса разведчиков. Тогда почему бы не оставить Академию Духовного Совершенства в том же виде, что и раньше, и не открыть набор в вашу гвардию, еще на стадии новичков? Вместо того, чтобы уничтожить прекрасно существовавшее столетиями учебное заведение, изменяя его основы под ваши нужды, не лучше ли сразу создать новое?» в котором вы сразу ограничите набор представительниц женского пола, чтобы они не снижали процент вступающих в гвардию. Единственным критерием будет их талант и духовная сила. Разве так не будет лучше? Правитель хоть и был настроен к позиции третьего советника враждебно, но идея открытия собственного учебного заведения при его гвардии ему понравилась. В первую очередь из-за экономии и притока средств от родителей поступающих. Учеников можно было расселить в помещениях, где ранее проживали погибшие гвардейцы, на деньги их родителей организовать их питание и пошивку общей формы. А учителями для них станут уже опытные боевые мастера, которые большую часть времени заняты саморазвитием и повышением своего уровня. Вот и пусть поделятся с новичками секретами успешного взращивания своей духовной силы. Правитель не учел лишь одного. Все ученики Академии не зря принимались из самых богатых и зажиточных куланов. Правило, ограничивающее количество учеников, заставляло родителей больше вкладываться в развитие одного из детей и для конкуренции на фоне сверстников постоянно покупать для них дорогостоящие духовные камни. Как бы ни старались преподаватели, рост духовных сил полностью зависел от вложений семей учеников. Третий советник смог отвести внимание Валхаима Мудрого от Академии его клана, сконцентрировав его на выгодах создания собственной, но прекрасно понимал, что у скупого и глупого правителя получатся заурядные боевые мастера, так как, послав на учебу двух или нескольких своих потомков, кланы не смогут одинаково качественно снабжать их духовными камнями, снизив общий уровень учеников. Массовый набор способных к накоплению духовной силы воспитанников в Академию Придворцовой Гвардии быстро покажет свою несостоятельность именно по этой причине. «Решено!» – воодушевленно объявил Ферст. «Донесите до всех кланов в своих провинциях, что Академия Боевого Мастерства Придворцовой Гвардии начнет принимать воспитанников, начиная уже с этого учебного года. Ее открытие состоится через месяц. Плата будет составлять половину от обучения в Академии Духовного Совершенства. Она составит всего 500 малых золотых монет в год. Поступать могут все наследники главных и смежных веток кланов. Доступно 40 мест на первый курс. Единственным условием является высокий уровень духовной силы. Планка та же что и в Академии Совершенства. Минимальный уровень для новичков первого года – 100 единиц. Но все они отсеются, если не наберут 300 ко второму году. С таким значением можно сразу поступить на второй курс. При равной духовной силе приоритет будет отдаваться молодым парням. Девушки пусть отправляются в Академию Совершенства. Нам, бесполезные боевые мастера, которые никогда не отправятся сражаться с монстрами, а будут заниматься тем же, что и обычные женщины, не нужны.